Глава 50. Настоящие отношения Наташа Мы с Райном начинаем встречаться. Сначала скрываемся ото всех, а затем он все-таки пересматривает пункт в контракте об отношениях. После этого мы уже без страха выходим вдвоем на улицу, гуляем с его собакой, пьем кофе в уличных кафе, ходим по магазинам. Как-то специально мы наши отношения на публике не проявляем, но уже не боимся, что попарации заснимут нас вместе. Я не могу сказать, что у меня богатый опыт отношений. По сути, мне даже и сравнивать рай на с кем. В школе я встречалась с мальчиком из параллельного класса, но кроме поцелуев и походов в кино у нас ничего не было. С Лешей я думала, что у нас все серьезно, но сейчас понимаю, что он просто развлекался со мной перед Гарвардом. И вот сейчас у меня Райн. Наверное, это мои первые настоящие отношения. В общем и целом, мне нормально с ним. Ему со мной, думаю, тоже. У нас нет какой-то взрывной страсти. Я не думаю о нем каждую секунду своей жизни и не хожу с телефоном в туалет и душ на случай, если Джексон мне в этот момент позвонит». Но у нас с Райном разные жизненные ценности, и это чувствуется. Он помешан на своей популярности, мечтает получить Оскар и все время поливает грязью других актеров, которые составляют ему прямую конкуренцию. Еще он очень боится на всю жизнь остаться актером одной роли, капитаном Америка. Криса Джефферсона взяли в новый проект Макгоннелла ⁇ кривит лицо ⁇ читая вслух новость. Крис старше Райна на пару лет, но уже успел сняться в довольно неплохих картинах с закрученным сюжетом и глубоким смыслом. За одну из ролей номинирован на «Золотой глобус». МакГонелл – оскароносный режиссер, который готовит новое высокобюджетное кино. Он его еще не снял, но ему уже пророчат «Оскар» за лучший фильм. Райан недовольно отбрасывает смартфон на стол. Гаджет отлетает к моей кружке кофе. Слушай, что тебе мешает сняться где-то еще, кроме комиксов Марвел? Уже не выдерживаю и задаю давно беспокоивший меня вопрос. Нет ничего круче вселенной Марвел? Да ладно, издаю скептический смешок. Что же тебя тогда так беспокоит тот факт, что Джефферсон снимается у Макгоннелла? Потому что этот придурок полная бездарность. А ты у нас великий талант. Райн прищуривается. Эй, ты должна быть на моей стороне. Я шумом ставлю кружку на блюдце. Райн, мне уже надоело твое нытье. Хочешь, я скажу тебе честно? Я считаю, что Марвел... Это попкорн. Посмотрел и забыл. В этих фильмах нет глубокого смысла интересного сюжета. Бесконечный мордобой, чтобы тупо было зрелищно. И шутки плоские. И да, Крис Джефферсон действительно очень глубокий и разноплановый актер, Поэтому я не удивлена, что Макгонал пригласил его в свой новый проект. Я первый раз вижу, чтобы Райан так стремительно менялся в лице. У него в прямом смысле слова глаза наливаются кровью, а через две секунды круглый столик, за которым мы завтракаем во дворе моего дома, оказывается перевернутым на газон. Посуда тут же разбивается. От шока я вжимаюсь в спинку стула и смотрю на поднявшегося Райна снизу вверх. «Ты охренела?» – орёт на меня. Я все еще таращусь на него в испуге. Райан тяжело дышит, сыпьев челюсть и уничтожает меня взглядом. «Успокойся, а!» Наконец-то нахожу в себе силы подать голос. Джексон молча разворачивается и направляется в дом. «Неудачник!» Тихо говорю по-русски ему в спину. «Я еще остаюсь сидеть во дворе десять минут, размышляя, что делать дальше». Сказать ему, чтобы убирался из моего дома? Расстаться с ним? В итоге я решаюсь сгладить конфликт. Мы вместе пару месяцев. И это первая наша ссора. К тому же я действительно была не права, когда так резко высказалась о Марвел. Я должна поддерживать своего парня, а не угнетать. «Извини», – осторожно произношу, вставая в дверном проеме холла. «Я была не права». Райан поворачивается ко мне, смиряет презрительным взглядом и произносит, будто делает одолжение. «Ладно, проехали». Мне не нравится этот тон. В груди тут же вспыхивает буря, но я силой усмиряю ее, чтобы не усугублять конфликт. Мой агент говорит, что нам следует официально подтвердить наши отношения. «Зачем?» – удивляюсь. Это положительно отразится на моей популярности. У тебя высокий рейтинг. Что? Молчу какое-то время, пытаясь решить, что ответить. Я не вижу смысла заявлять об этом публично. Наконец говорю. Кому надо, тот и так знает, что мы вместе. К тому же мы не прячемся на публике. Везде ходим вдвоем. Тогда тем более не вижу проблемы заявить об этом публично, раз и так все уже знают. А как же влюбленные в тебя школьницы? Спрашиваю, пожалуй, слишком резко. Маркетолог провел аудит подписчиков во всех моих социальных сетях. У меня сейчас больше поклонниц среди девушек, которые уже состоят в отношениях. Я посоветуюсь со своим агентом. Злорявкаю. Антуан должен оценить, как такое заявление отразится на моих поклонниках среди мужчин. Вдруг журналы, где я в купальнике, перестанут покупать. Теперь уже я разворачиваюсь с обидой и удаляюсь в другую комнату. Через пять минут слышу, как хлопает входная дверь, а затем открываются ворота. Райан отправился к себе. «Мы не разговариваем несколько дней», а затем все же миримся. Есть у райна еще один минус помимо помешанности на собственной популярности: алкоголь и вечеринки. Он постоянно устраивает в своем особняке тусовки, на которых напивается до отключки. Если Райн не звонит мне три дня, значит, он все эти три дня пьет. У нас первое мероприятие, на которое мы решили пойти вместе, Нет, публично о своих отношениях мы еще не заявляли, но совместный выход в свет и так это подтвердит. Я еду крайно домой, где застаю его спящим на полу, в окружении пустых бутылок, окурков от сигарет и пакетиков белого порошка. Просыпайся, пьяная скотина, пина его ногой. В ответ не раздаются ни раздельные звуки. Я сейчас сниму тебя в таком виде и запущу в Инстаграм. Посмотрим, как это отразится на твоей популярности. Мои последние слова имеют действие. Пьяное оно разлепляет веки. «Детка, это ты?» – мямлет. «Вставай давай!» – повышаю голос. «Нам уже пора собираться. Не ты ли хотел, чтобы нас чаще видели вдвоем?» В последнее время Райн даже стал лезть ко мне целоваться на улице, чтобы это сняли по парации. «Детка, я так хочу тебя!» Ноет. «Давай ты сверху!» И подзывает меня к себе пальцами. Еще раз со всей силы пинаю его ногой. «Вставай, скотина!» Шиплю сквозь зубы. Капитан Америка снова мычит что-то нечленораздельное, а я направляюсь в ванную... Набираю полное ведро холодной воды, возвращаясь в обгаженную и обкуренную гостиную и выливаю воду на пьяное тело. Райн резко распахивает глаза и делает глубокий громкий вдох. «Сейчас приедут стилисты! Вставай, мать твою!» Отшвыриваю ведро в сторону и ухожу в выделенную для меня комнату в особняке Джексона, где висит подготовленное для сегодняшнего вечера платье. Неуверенные шаги Капитана Америка раздаются сначала по лестнице, а потом по коридору второго этажа. Щелкает замок ванной и включается душ. Персонал, обслуживающий голливудских звезд, еще не такое видел. Но мне все равно ужасно стыдно, когда я открываю стилистам дверь, и они попадают в гостиную, больше напоминающую помойку, чем дом всемирно известного актера. Нас с Райном собирают в разных комнатах, чему я рада. Мне совсем не хочется видеть этого оборзевшего, и я уже на полном серьезе подумываю никуда сегодня не идти. Последний месяц мое настроение стабильно держится на минусовой отметке. Дело не только в отвратительном поведении Райна, грёбаные Армани до сих пор меня маринуют. Я понимаю, что дело в моей стоимости. Но Леруа не намерен снижать ценник. В итоге я вся такая распрекрасная топ-модель, которую ни один дом моды не берет своим лицом. У меня есть два варианта. Дать Леруа больший процент или вовсе сменить агента. Второй вариант мне не нравится. У меня нет к Антуану щенячьей благодарности. Я считаю, что моя карьера это на 90% моя заслуга. Ведь я вспахивала Как проклятая. Но Леруа действительно хорошо делает свою работу. Единственная моя претензия к нему – слишком задранная стоимость моих услуг, из-за чего я многим оказываюсь не по карману. Есть модели не хуже, но которые стоят дешевле, чем я. Отдавать агенту больше денег – это шаг назад. Когда-то он имел с моего гонорара 80%. А я несчастный 20%. Сейчас у нас ровно противоположная пропорция. И я из принципа не хочу снижать свой процент. Платье, мисс, обращается ко мне один из стилистов. Другие покидают комнату, пока чернокожая женщина помогает мне надеть наряд и босоножки. Когда я выхожу в обгаженную костиную, Райн уже там. Трезвый, красивый и с виноватым видом. У меня рука чешется, так сильно я хочу влепить ему пощечину за его поведение и бесконечные пьянки. Почему-то в его контракте с агентом нет пункта об алкоголе. Стилисты убираются во освояси, и Рай осторожно подходит ко мне. «Детка, ты сногсшибательна!» – осматривает меня с головы до ног. «Становится вплотную и кладет руки мне на талию». «Убери от меня свои грязные лапы!» Цижу. «Ты мне омерзителен!» «Детка, прости, я больше не буду столько пить!» «В предыдущие разы ты тоже так говорил!» «Этот раз точно был последний!» Во двор заезжает автомобиль. Я скидываю себя ладони Джексона и тороплюсь к машине. Пока мы едем на премьеру, я демонстративно отворачиваюсь к окну и не отвечаю ни на один вопрос Райна. Но вот мы подъезжаем к красной дорожке, и прицелы фотокамер поворачиваются в нашу сторону. Швейцар открывает дверь, Райн, нацепив на лицо в прямом смысле голливудскую улыбку, вылезает из салона и протягивает мне руку. Я не могу не принять ее. С такой же счастливой улыбкой до ушей как и у моего парня, следуя за ним по красной дорожке. «Натали, Райан, означает ли ваш совместный выход, что вы официально подтверждаете ваши отношения?» выкрикивает кто-то из журналистов. «Не комментируем», сухо отвечаю. Райан выпускает мою ладонь и обнимает меня за талию. «Черт! Но я не могу прилюдно скинуть с себя его руку». «Какого хрена?» Шиплю, когда мы заходим в помещение. Дедка, остынь, все хорошо. Завтра все первые полосы будут забиты нами». «Да пошел ты!» Только и успеваю сказать перед тем, как к нам подходят знакомые. Весь вечер мы с Райном проявляем на публике ненавязчивое внимание друг к другу. А когда поздно ночью возвращаемся домой, я захлопываю перед его лицом дверь своей комнаты».